Глава 5. В сопровождении молчаливого сержанта и деревенского шерифа капитан Буанзен направился к служебной машине. На середине пути он не удержался и спросил с раздражением. Неужели нужно было вызывать нас, чтобы разобраться в такой малости, как кражи штанов? Но ведь была еще перестрелка, сэр. Какая перестрелка? Выстрел из охотничьего ружья? Буанзен открыл дверцу, чтобы сесть в служебный автомобиль. Чуть позже была стрельба из автоматического оружия. Где? Там, в лесу, шериф махнул рукой. И у вас есть свидетели? Не только свидетели, сэр. Вот. Он разжал кулак и показал Бланзэну две гильзы. Это что же, автоматическое оружие? Так точно, сэр. Великоват калибр, вам не кажется? Я заглянул в справочник, сэр. Такие патроны используются в трёх системах. Две из них уже устарели, а еще одна применяется для спецопераций – укороченный автомат СФАТ. И куда же, по-вашему, стреляли из такого автомата? По деревьям? Нет, сэр. Злоумышленники расстреляли целый десяток собак. Собак? Буанзен с сержантом переглянулись. Очень уж нелепо это звучало. Да, сэр. Там повсюду кровь, выпущенные кишки. Ужас, одним словом. Какая мерзость! – покачал головой капитан. Дому у него жил спаниель. Что же получается? Собаки напали на них, и они стали отстреливаться. По всей видимости, так, сэр. Пожалуй, произнёс Бондзин после паузы. Но зачем ворам, которые промышляют в Ростовском штанов таскать с собой такие пушки? А может, это и не воры, сэр? Мистер Паллиц утверждал, что человек был чёрный, не исключено, что на нём было маскировочное бундирование, а на голове шлем. Ладно, капитан вздохнул. Мы об этом ещё подумаем. Вы отдадите мне гильзы? Конечно, сэр, возьмите. Я себе ещё смогу набрать. Там много осталось. Вот как. Тогда вот что, шериф. Вы сфотографируйте это место. У вас найдётся человек с хорошим хельвейсом. Конечно, найдётся, сэр. Или снимите на видео. Хорошо бы зарисовать схему с нумерацией мест, где найдены гильзы. Непременно сделаем, сэр. Всё как положено. Ну ладно. Всего вам хорошего.